Дэн подошел к месту встречи и огляделся по сторонам. Он вышел из лагеря задолго до оговоренного времени, поэтому появился здесь первым. Куратор назначил ему встречу в центре Анапы на 10 часов вечера, когда уже стемнело. И если сюда Денис ехал еще на маршрутке, то обратное расстояние ему придется преодолевать пешком. А это около 20 километров по безлюдной, местами неосвещенной дороге. Ну или можно заночевать в городе, но на гостиницу не было денег, а на скамейке в парке, где он сейчас сидел, спать было бы некомфортно. К тому же фонари ярко светили на аллеях, по которым периодически проходили патрули из полицейских и казаков. У Дениса каждый день при виде них замирало сердце. Несмотря на то, что с собой у него не было ничего противозаконного, совесть черного археолога была нечиста, и заставляла вздрагивать от каждого взрыва смеха, проходивших мимо компаний отдыхающих. «Надеюсь, ты выдернул меня по серьезной причине. Иначе мое терпение может закончиться, и я не буду больше слушать твои жалкие оправдания». Негромкий голос застал врасплох. Денис чуть не подпрыгнул от неожиданности. Повернул голову влево. На другом конце скамейки сидел высокий худощавый мужчина, в белом льняном костюме и белой же широкополой шляпе. Он что-то с интересом рассматривал в своем белом смартфоне и, казалось, совершенно не обращал внимания на Дэна. Д «Добрый вечер, Виктор Дорофеевич!» Узнав своего собеседника, молодой человек как-то ссутулился и начал слегка заикаться. «Смотри перед собой!» — оборвал его куратор негромко, но хлестко, словно прозвучала пощечина. У Дениса даже возникло желание потрогать себя за щеку, проверить, в порядке ли она. Он ссутулился еще больше и перевел взгляд на ограду спортивной площадки, расположенной напротив скамейки. «Да что ты хотел мне сообщить?» Терпением Виктор Дорофеевич, или Витя Тиски, как его называли за глаза, никогда не отличался. Этих гробокопателей, особенно таких лохов, как этот, ни во что не ставил. К тому же сегодня у него намечалось свидание с молодой певичкой из кафе на набережной, и Витя хотел поскорее уйти отсюда. — Мы нашли мраморную статую, баба какая-то, — доложил копатель, затравленно глядя перед собой. — Уверен. Денис кивнул. — Большая статуя? — Да, наверное, с меня где-то. Или поменьше. Низкорослый Денис показал сначала ладонью высоту себе по шею, а затем чуть ниже. «Почему не уверен?» Копатель замялся, чем насторожил тертого жизнью куратора. «Что со статуей?» «Она сломалась», — практически прошептал Денис. «Вы дебилы! Умудрились разбить мраморную статую?» А Виктор, напротив, забыл о том, что нужно соблюдать конспирацию. Лишь заметив, что прохожие оборачиваются на их скамейку, снова сбавил тон до минимума. «Что отбили? Руки, ноги?» Рука уже была отдельно, а потом баба пополам разломилась. Со вздохом признался Дэн и втянул голову в плечи, ожидая нового потока ругани. «Вы идиоты! Сломали напополам мраморную статую!» Виктор Дорофеевич снова забылся и орал на Дениса, уже не обращая внимания на удивленные взгляды. которые, впрочем, лишь скользили по громкоголосым собеседникам и вновь устремлялись вперед. Здесь привыкли к шуму и крикам. Да ты плесень! Знаешь, что она стоит несколько миллионов рублей? Дэн раскрыл рот от удивления. Такие суммы денег представлялись ему чем-то условным, эфемерным, почти несуществующим в реальной жизни. Евро, тупица, но только если она целая. Витя постарался успокоиться и взять себя в руки. Не стоило привлекать излишнее внимание. Закопать этого придурка в лесу где-нибудь подальше от любопытных глаз он всегда успеет. «За сломанную три копейки заплатят и дырку от бублика в придачу». Денис заметно приуныл. Он надеялся, что даже после поломки статуя будет стоить приличных денег. Конечно, о миллионе евро он и не помышлял, но на несколько сотен деревянных косариков рассчитывал. Да и не ломали они с Мэттом ее, баба сама развалилась. Денис вспомнил, как долго они провозились, выкапывая статую из-под земли. Она лежала горизонтально, лицом вниз. Правая рука, вытянутая в сторону, лежала отдельно, чуть поодаль, а в ней было что-то зажато. Волнистая, похоже на небольшую ракушку. Ни Мэтт, ни Дэн, В искусстве не разбирались, поэтому и не смогли узнать Афродиту, богиню любви и красоты. Они воспринимали свою находку скорее в денежных единицах. Лопата была давно отброшена в сторону. Теперь оба парня стояли перед древнегреческой богиней на коленях и сосновыми ветками отгребали от нее землю, стараясь не поцарапать мрамор. На это ушло несколько часов. Когда Афродита была освобождена от своих земных оков, оба копателя, чумазые, перепачканные гумусом, еле разогнули спины. Уже смеркалось. Перед молодыми людьми возникла дилемма снова засыпать статую землей, оставив ее в многовековом земляном ложе, забросать ветками и вернуться утром, либо поднять ее сейчас. Азарт охотников Максимально приблизившихся к своей добыче и почти поймавших птицу счастья за хвост, не позволил парням отложить на завтра возможность увидеть божественную скульптуру во всей ее красе. Молодые люди осторожно убрали в сторону руку, из которой торчал какой-то металлический штырь, и взялись за саму женщину. Разумеется, они не знали о том, что мрамор – очень тяжелый материал. Поэтому решили изъять богиню из земли традиционным путем. Один берется снизу, другой сверху. Несколько попыток, содержавших кряхтение и отборную ругань, продемонстрировали свою бесплодность. Тогда Дэн догадался ухватить ее обоим с одного конца, логически рассудив, что это наверняка будет легче. Скомандовав Мэтту поднимать на счет «раз, два, три», Сам Денис напряг все свои не слишком выдающиеся мышцы. Статуя медленно, но верно пошла вверх. Как вдруг послышался хрусткий удар камня о камень, при этом нижняя часть богини просела, а верхняя ударилась о нее и, отскочив, шмякнулась мету на ногу. Точнее, на большой палец, как выяснилось позже. Но в тот момент ему показалось, что всю ступню зажало в каменных тисках. Мэт заорал от боли, а Дэн вторил ему, увидев, как только что казавшаяся цельной скульптура развалилась на две части. При этом из нижней части, так же, как и из руки, торчал металлический штырь. Если бы молодые люди потратили свое бесценное время на такую глупость, как изучение истории и искусства античного мира, они без сомнения знали бы, что мраморная скульптура в то время зачастую была композитной. То есть состояла из нескольких частей, поскольку материал был очень тяжелым, и перевозить статую целиком на дальние расстояния оказывалось весьма проблематичным. Но Дэн и Мэтт не были знакомы с подобными тонкостями, а потому решили, что разбили мраморную женщину и теперь за нее заплатят гораздо меньше, чем заплатили бы за целую. Закидав богиню землей и ветками, грязные и обессиленные своей потерей возвращались молодые люди в лагерь. Хорошо, что уже было темно, и их никто не увидел. Мэтт с трудом наступал на ногу. Его палец опух и болел, поэтому на следующий день было решено не перетаскивать статую в условленный тайник, а сначала встретиться с куратором. Причем навстречу Дэн отправился один. а его раненый товарищ остался в лагере восстанавливать подорванное здоровье. «Значит так», — выдал Виктор Дорофеевич свое решение. «Притащите статую, куда договаривались. Срок удаю неделю. Все». Он уже начал было подниматься, как Денис тонким, срывающимся голосом вымолвил. «А деньги?» «Витя тиски». прозванный так, потому что виртуозно владел этим инструментом, бросил лишь один взгляд на взорвавшегося лошка и вопрос об оплате тут же угас. Куратор посмотрел на часы. Его певица через 15 минут закончит смену. Вспомнив, какие штуки она умела выделывать, Витя почувствовал, что испорченное настроение начало подниматься, поэтому снисходительно ответил, поднявшись со скамейки. «Деньги будут, как найду покупателя».